Глава десятая. Секта восходящей звезды. Три. Все здесь. Оглядела женщина группу из двадцати воинов, что прошли испытания алхимиков и уже заключили с сектой духовный контракт. Отлично. Тогда идем. Вместе с другими элементалистами, что, как и он, сдали экзамены на выше среднего, шестой покинул пространственный карман и вновь оказался на главной площади города. Как и прежде, здесь до сих пор находились тысячи людей, все еще ждавшие своей очереди. Вероятно, испытания продлятся еще как минимум сутки. К счастью для истинных мастеров это мелочь. Голод, сон и усталость их не волновали, а подолгу находиться в частичном или полном физическом бездействии все они уже давным-давно привыкли. Сотни часов медитации давали о себе знать. Едите за мной, если не хотите в первый же день заработать штраф. Усмехнулся священный лорд. Итак, для начала небольшой экскурс в историю. Сейчас мы в городе Нагатта, столице одноименного острова, что является крупнейшим в нашей части Авлейма. Некогда здесь правили несколько вечно враждующих друг с другом довольно сильных кланов, но двадцать шесть лет назад наша матриарх одолела их, а затем подчинила себе. Используя эти кланы как основу, она в итоге создала секту Восходящие Звезды, членами которой вы сегодня и стали. На данный момент в нашей секте числятся более двух с половиной миллионов человек, большая часть которых находится как раз на этом острове, в главном гнезде. У секты Восходящие Звезды есть множество васалов. Нам подчинились семь крупных государств, восемнадцать других сект и почти четыре десятка кланов. Суммарно же в наше владение входит 320 из почти 8 сотен островов Авлема, что делает нас одной из сильнейших, если не сильнейшей фракции региона. И все это благодаря матриарху. Восторженно рассказывала женщина. Более 140 тысяч заклинателей, чуть меньше 22 тысяч элементалистов, 4216 священных лордов и, самое главное, целых сорок два небесных монарха. Вот она истинная мощь нашей секты. А ведь это только члены самой секты, лучшие из лучших. Но есть же еще и воины наших вассалов, коих в разы больше. Теперь понимаете частью чего вам несказанно повезло стать. Цените эту возможность. Вскоре группа алхимиков добралась до огромных врат, что вели в самый центр города. огромную закрытую зону. Это и есть секта? – спросил кто-то из воинов. «Это – Это? – усмехнулась женщина. – Нет, конечно. Это всего лишь наш филиал. В подобные места обычно отправляют работать младших старейшин и прочую посредственность. Здесь находится представительство секты, правительство Нагаты и прочие структуры, которым не место в главном гнезде. Но вам повезло, ребята. Все вы элементалисты, и все вы замечательно прошли испытания. По сути, уже не секрет, что из вашей группы будет сформирован новый элитный отряд алхимиков. Можете гордиться собой. Алхимики спокойно вошли на территорию филиала, а затем направились к крупнейшему зданию поблизости. Там уже находились сотни других воинов, что завершили свои испытания еще раньше. К счастью, долго ждать не пришлось, и уже вскоре все новички попали в специальное помещение, где на них начал воздействовать особый массив. Спустя пару минут на правом запястье элементалистов появился рисунок круга с испускающими лучи точкой внутри. Но так метка секты выглядела лишь внешне. В действительности же это была полноценная энергетическая татуировка. Что представляло собой очень сложное многоуровневое плетение, насыщенное частицами законов пути пространства, огня, воды, ветра и земли, и существующее внутри энергетического пространства воина. А поскольку у живых существ, в отличие от обычных духовных материалов, оно было динамическим, энергия вечно находилась в движении. то массив в той комнате с оконами пути пространства специально делал поверхность нитей плетения статичной. Это позволяло как бы отделить татуировку от энергии самого воина и тем самым защитить ее от разрушения другими потоками Ки. Приобретение особенностей. Татуировка секты восходящей звезды. Ранг. Императорский. Качество. Пиковое. Особенность. Активная способность. пламя восходящей звезды, осталось 100 зарядов. Особенность, активная способность – укрытие восходящей звезды, осталось 100 зарядов. Особенность, активная способность – исцеление восходящей звезды, осталось 100 зарядов. Особенность, активная способность – ускорение восходящей звезды, осталось 100 зарядов. зарядов. Особенность активная способность пространственный побег. Осталось три заряда. Особенность активная способность взаимодействие с системой. Особенность активная способность ограничение изменения информации. Особенность пассивная способность хранение информации. Вторичные особенности смотреть. Информация. Имя Шестой. Информация. Статус Старечина. Информация. Род деятельности Алхимик. Информация. Ваш вклад в секту очки ноль. Покинув специальную комнату Шестой с остальными снова увидел сопровождающие. Вы все должны были сами увидеть, заговорила она, уперев руки в бока. Стандартная метка. С этого момента вы, наконец, числятесь в базе данных секты. С помощью татуировки вы теперь можете использовать наши транспортные массивы, различные инструменты, если, конечно, хватит уровня доступа и очков вклада, спокойно проходить сквозь большинство наших барьеров, например, в этот филиал, а также подтверждать свою личность. Дополнительно в татуировку встроено пять пиковых техник императорского ранга: атакующая, защитная. целебное, ускоряющее и спасательное. У первых четырех может быть максимум сто зарядов, но их можно пополнить за определенное количество очков вклада. Что же насчет пространственного побега? То у него есть не более трех зарядов, и он позволяет мгновенно телепортироваться в главное гнездо секты или любой наш ближайший филиал. Однако есть три условия для успешного переноса. Во-первых, в татуировку должно быть влито достаточное количество энергии. Во-вторых, вы должны находиться не далее, чем в сотни километров от ближайшей безопасной точки. И в третьих, перемещению никто не должен помешать. А это правда, что все, кто обладает этой татуировкой, считаются аристократами в Нагати и на землях воссала в секты? – задал вопрос кто-то из новичков. Естественно, кивнула женщина. Члены секты восходящие звезды – это привилегированный класс, поэтому к нам должны относиться по-особенному. Так, а теперь ваша одежда. Перед священным лордом вдруг появилось двадцать пространственных колец, которые легко зависли прямо в воздухе благодаря ее воле мастера. Берите по одному. Получив кольцо, шестой снова был вынужден мысленно обратиться к своему повелителю. чтобы тот взял над ним частичный контроль параллельным потоком сознания и позволил увидеть системное описание предмета. Все-таки клоны Кая не обладали искрой, поэтому и не были подключены к системе. Хранилище одеяний. Ранг королевский. Качество пиковая. Особенность: артефакт может хранить внутри себя одежду. Особенность. Артефакт способен при желании владельца облачить его в выбранные предметы. Особенность. Артефакт способен при желании владельца снять с него выбранные предметы. Активировав кольцо, шестой на миг ощутил искажение пространства, после чего созданная Каем одежда исчезла, а на парне появились темные сапоги, напоминающая халат длинная оранжевая накидка, Черные штаны и такого же цвета элегантная рубашка. Все это было покрыто различными узорами и отображалось как один артефакт. Одежда нестареющая из секты восходящей звезды. Ранг императорский. Качество низкое. Особенность активная способность слияние с окружением. Особенность активная способность. Зонтик. Особенность активная способность. адаптация размера, особенность пассивная способность свежесть, особенность пассивная способность самоочищение, особенность пассивная способность самообновления, особенность пассивная защита от естественного жара и холода, особенность пассивная защита от физических ударов вплоть до удара с мощью 750 единиц, особенность. Пассивная защита от энергетических ударов, вплоть до удара с насыщением в 1375 единиц энергии. Особенность: малая пассивная защита от духовных атак. Скажу сразу: бесплатно выдаются вам эти одеяния один единственный раз. Сообщила сопровождающая. Если потеряете их, неважно по какой причине, то будете вынуждены покупать себе новые. А вы должны понимать, что такое сокровище мало стоить не будет, так что берегите их. Ну и для ремонта и насыщения частицами законов, необходимых для функционирования особенностей одежды, вам рано или поздно придется отдать определенное количество очков вклада. Запомните это. Что ж, идем дальше. Резко обернувшись, женщина зашагала в неизвестном направлении. Алхимики тут же последовали за ней и вскоре добрались до огромного массива переноса. Так они наконец попали в главное гнездо секты восходящей звезды, что расположилось посреди заснеженных гор на северо-востоке острова. Всех сразу же заворожил открывшийся перед ними прекрасный вид. Казалось, словно целый мир раскинулся у их ног. Еще насмотритесь. Улыбнулась женщина, после чего указала на виднеющееся вдали поселение, достаточно крупное, чтобы вместить более миллиона жителей. Нам туда. Как только воины покинули платформу массива переноса, на них сразу обрушился сильный ветер и холод. Однако все здесь были истинными мастерами, так что им это не доставляло совершенно никаких неудобств. За их спинами продолжили возникать вспышки телепортации. массив работал без остановки, активируясь даже тогда, когда кто-то уже стоял на его платформе. Это была гибкая и, главное, очень мощная энергоструктура, которую из-за этого даже пришлось вынести за пределы поселения, ведь постоянные и сильные искажения пространства были чем-то вроде неприятного шума, который мог серьезно мешать чувствительным практикам. Место, куда мы направляемся, называется Лунным Приютом. Вновь заговорила проводница алхимиков. Здесь проживает свыше двух миллионов талантливых воинов, так что по сути это и есть главная база секты. Однако еще существует Солнечный Приют, расположенный на другой стороне этой горы. Там обитает сама матриарх, а также верховные старейшины, все небесные монархи секты, сильнейшие из священных лордов. и талантливейшие личные ученики. То есть это зона для настоящей элиты. И скажу вам по секрету, у вас есть шанс туда попасть. Как? Тут же заинтересовался кто-то. Верно, служите секте, демонстрируйте постоянный рост и различные достижения, а затем достигните ступени священного лорда. Тогда вы по факту станете одними из лучших алхимиков секты восходящей звезды. Что и откроет перед вами двери в солнечный приют. В конце концов, высшим господам требуется лучшая обслужка. Однако не спешите считать это чем-то зазорным. Именно так у вас может появиться возможность обучаться у главных алхимиков секты, один из которых даже является верховным старейшиной. И кто знает, возможно, это даже продвинет вас к титулу личного ученика кого-то из них. Подмигнув заговорщицки улыбнулась женщина. Элементалисты хоть и просто шагали, но все равно двигались со скоростью быстро бегущего обычного смертного, поэтому уже менее чем через минуту они наконец добрались до границ лунного приюта. Город окружал огромный защитный купол, который у поверхности специально переливался зеленым. Когда воины приблизились, по небольшой области барьера прошла рябь. Ну а когда священный лорд прикоснулась к куполу, перед ними и вовсе образовался широкий проход. Все быстро прошмыгнули внутрь. Суровая погода высокогория сразу же сменилась теплом, а также... «Как здесь много энергии!» — заметили алхимики. «Неужели мы в зоне действия духовного гейзера? Но как он может быть таким крупным?» Не задевает же он только окраину города, правда? Вся верно, ответила женщина, продолжая шагать вперед. Наш духовный гейзер покрывает всю эту область, даже больше. Он имеет целых два выхода, один из которых находится как раз на той стороне под солнечным приютом. А все потому, что в действительности это не малый и даже не средний, а самый что ни на есть настоящий большой духовный гейзер. Но откуда? Разве был ли когда-то в этих горах большой духовный гейзер? В ответ на это сопровождающая и хвостительница лишь усмехнулась. Здесь когда-то был малый духовный гейзер. Неожиданно произнес один из новичков. Но поговаривают, неизвестным образом матриарху удалось сделать из него средний, а затем и большой. Это правда? Тут же посмотрели многие на женщину. Кто знает, кто знает. Решила не отвечать она. Похоже, мы уже на месте. Добравшись до большого здания, алхимики увидели впереди высокого, огневолосого, бородатого сильфа. Вот радион. Это они. Приблизилась женщина к священному лорду шестого уровня. Вижу. Спасибо. Сухо ответил мужчина, скептически осмотрев воинов. Можешь идти. Попрощавшись, сопровождающая новичков воительница удалилась. Эх, за что мне все это? Глубоко и опечаленно, вздохнув, Сильв покачал головой и потёр переносицом. Ладно, такс, меня зовут Радион Ари Лекверт. Я старший старейшина и с сегодняшнего дня руководитель нового девятого элитного алхимического отряда, членами которого вам предстоит стать. В тот же миг все, включая шестого, который был еще частично в подчинении Кая, увидели несколько системных сообщений. Внимание, информация. Татуировки секты Восходящей Звезды обновлена. Новое, информация. Должность. Член девятого элитного алхимического отряда. Новая. Информация. Руководитель. Родион Арт Ликверт. Новая. Информация. Ваш вклад в секту. Очки. Плюс триста. Это аванс, так сказать. А теперь есть желающие занять пост лидера группы? Я! Я! моментально выкрикнул и поднял руку Силь всправа от шестого. Значит, все решено. Вот и отлично. Кивнул Радион, начав разворачиваться. Эй, погодите! Раздался возмущенный девичий голос. Это ты мне эйкаешь? Угрожающим тоном спросил мужчина. Простите, я просто ха. Что ты просто? Говори внятнее, не мямли и выйди наконец вперед. С кем я говорить по твоему должен? Со стеной? Перебив собеседницу, гаркнул сильф. Вперед вышла полутораметровая срединная элементалистка, девушка гномьей расы. Да где-то ты там писчала, каротышка! Гадко усмехнулся мужчина. Я не. Хватит оправдываться! Вновь перебил он ее. Говори по делу. Что хотела? Вы так быстро выбрали лидера, даже не дав никому другому выразить свое желание. А еще вы даже не рассказали нам, какие обязанности и привилегии есть у лидера. Разве это справедливо? Справедливо? Хе! Насмешливо спросил Сильв. О чем это ты? Ну ладно. Так здесь есть еще желающие стать лидером. Я, например. Хихнула девушка. Следом еще несколько членов группы подняли свои руки. Вот как, но、ну, сожалею, вы опоздали. Поразил всех руководитель. Нужно было раньше это сказать, потому что лидера я уже назначил. В смысле? Раздраженно спросила элементалистка. В прямом. Вот так сейчас я его и назначил. Взмахнув ладонью, Радион сделал так, что все в его группе увидели одинаковое сообщение. Внимание, информация, татуировка секты восходящей звезды обновлена. Новое, информация, лидер группы Халой Арн Лекверт. Это имя! Распахнулись глаза гномы. Неужели вы специально назначили лидером члена своей семьи? Возмутилась она. Волна негодования прошла по всему отряду. Все ждали ответ. «Ты глухая, коротышка!» Взглянув на девушку сверху вниз, презрительно скривился Сильф. «Я же только что сказал, что вы просто не успели. Кто виноват, что вы не предложили свою кандидатуру раньше Халлоя?» «Я, что ли?» «Нет, конечно. Так что, хватит выдумывать!» Обвел он группу взглядом, а затем вновь уставился на девушку. А лично ты, коротышка, получаешь штраф за неуважительное отношение к старшему. В тот же миг девушка увидела, как количество ее очков вклада уменьшилось аж на целую сотню. Вы, вы своевольничаете и попросту пользуетесь своим положением. Я все время говорила с вами уважительно. Вы же насмехались надо мной, плохо выполняли свои обязанности руководителя. Несправедливо отдали должность лидера родственнику и в конце концов дважды оскорбили меня, назвав коротышкой. Я этого просто так не оставлю. Я буду жаловаться на ваш произвол. Да пожалуйста. Отмахнулся Радион от гномы. Вот тебе еще штраф на пятьдесят очков вклада за неуважительное отношение к старшим и иди куда хочешь. А если что-то не устраивает, то можешь вообще попытаться перевестись в другой элитный алхимический отряд. Вот только вряд ли у тебя это получится. Там уже и так слишком много алхимиков, причем гораздо более способных. В таком случае можешь отправиться в обычные алхимики, которым платят всего по сотне очков за месячную норму, или же вообще уйти в младшие старейшины. За улыбался он. — Делай, что хочешь, главное, выполняй условия своего контракта, иначе секте придется с тобой попрощаться. — Такс, пошли внутрь. Снова взглянул Сильф на потрясенных таким отношением алхимиков, после чего направился в здание. Получив жилье, личные инструменты и узнав различные нюансы работы элитных алхимиков секты, шестой отправился на прогулку по городу. Первый день для новичков оказался выходным. Я уже обошел почти все важные места, но старших рун так и не ощутил. Остается два варианта. Либо они здесь, но очень хорошо чем-то скрыты, либо же они на другой стороне, в солнечном приюте. Хотя нет. Покачал парень головой. Нельзя отбрасывать и тот вариант, что старшие руны вообще могут не находиться в приютах. «Координаты повелителя указывают как раз на эту гору, но они слишком расплывчатые. Думаю, на этот раз все же стоит связаться с ним. Чем быстрее я определю местоположение старших рун, тем лучше. А еще...» «Привет!» — вдруг услышал шестой справа от себя. Повернувшись, клон Кая увидел одного из членов своего девятого отряда. «Ты шестой, да?» — поинтересовался высокий, смуглый юноша. «Да, а ты...» «Ты... Глитрайхам Долтфорес!» — сразу же представился начальный элементалист. «Можно просто Глитт!» «Ты что-то хотел от меня, Глитт?» «Сразу о серьезном, да?» — улыбнулся парень. «Честно говоря, ты прав. Я искал тебя, чтобы предложить объединиться в пару. Ты ведь помнишь, Родион сказал, что мы будем работать по двое. И либо эти пары он сам завтра случайным образом сформирует. «Либо мы просто скажем ему про объединение. Что думаешь об этом?» «Хм, пожалуй, я бы хотел еще поразмышлять. Ничего, если я завтра утром дам тебе ответ». «Хе, понимаю!» — вздохнул Глит. «Кто-то другой уже успел сделать тебе похожее предложение». На самом деле нет, но подтверждать или опровергать слова нового знакомого шесто не стал. К слову, он прекрасно понимал, почему Глитрайхом подошел именно к нему. Все дело в том, что, как оказалось, набранная клоном Кайзера оценка на испытаниях, которую он считал выше среднего, в действительности оказалась довольно высокой. Ему не хватило буквально семи баллов, чтобы стать независимым элитным алхимиком, которые имели право работать вне отрядов, а брать личные заказы у старших старейшин и основных личных учеников секты. За сегодняшний день только один испытуемый сумел занять эту должность. Все остальные талантливые алхимики немного не дотянули до этого, оказавшись собранными в только что созданном элитном отряде. И первое место по баллам в нем занимал именно шестой. «Тогда ты не против просто поговорить?» – спросил Глит. «Если немного и смотря о чем». «Что ты думаешь о происходящем недавно? Я про нашего руководителя и его выходки». Вопрос действительно заинтересовал шестого, так что он ненадолго задумался. Его попытки познать жизнь продолжались. Однако почему-то Глитт решил не дожидаться ответа парня и снова заговорил. «Я вот считаю, что за такой произвол его давно уже должны были разжаловать или даже вообще изгнать из секты. Вот только вряд ли это произойдет», – опечаленно вздохнул воин. «Почему ты так считаешь?» Отложив на время поиски истины в своей голове, спросил шестой. «А ты разве не слышал слухов? Говорят, что матриарх и верховный старейшина Улвер уже как два месяца не появлялись в секте. Они вроде отправились в некое путешествие. Но разве оно может быть таким долгим? В конце концов, они же лидеры всей секты. Вот я и думаю, что что-то здесь не так». Не давая шестому даже слова вставить, быстро и без передышки рассказывал Глитт. Особенно это подтверждается тем, что через некоторое время после их пропажи всеки начались тайные чистки со стороны фракции Верховного старейшины Зазриму. Конечно, все это слухи, но поведение Радиона, семья которого уже давно поддерживает Зазриму, явно намекает нам на то, что на чем-то эти слухи все же основаны. Ибо при матриархии такое своевольство было бы недопустимым, но сейчас он спокойно себе позволяет такое, хотя далеко не дурак, раз забрался так высоко. Насколько я слышал, жалобы той гномы ни к чему так и не привели. Ей сразу же дали отворот-поворот. А теперь еще и верховный старейшина Манабы пропал. Поэтому совсем не удивлюсь, если в ближайшем будущем тайные чистки станут не очень-то и тайными. Все-таки теперь во главе секты стоит лишь один верховный старейшина Зазриму. И кто знает, когда вернется матриарх и вернется ли она вообще. Наконец-то Грит взял паузу, позволив шестому заговорить. Но откуда ты все это знаешь и почему тогда вообще вступил в секту, если грядут тёмные времена? Я родом из одной высокопоставленной семьи в стране листьев, которая относительно недавно подчинялась секте восходящей звезды. Мы изначально поддерживали воссальитет, благодаря чему многие из моих родственников попали в новое правительство, которое оказалось тесно связано с созданным в нашей стране филиалом секты. Вот так до меня слухи и дошли. Все в той же очень быстрой манере объяснил парень. «А насчет того, почему вступил? Ну так а куда деваться-то? Даже в нынешней ситуации секта восходящей звезды – это настоящий монстр в рамках региона. Поэтому неважно, кто у руля, если это все еще лучшее место для развития в Авлейме. И если для нормального существования нужно прогнуться под верховного старейшину Зазриму, то наша семья не против». Меня бесит лишь поведение Радиона и его племянничка, которого он назначил лидером отряда. Наше семье уж очень давно враждуют друг с другом, но корни ликвертов, к сожалению, сильнее проникли в эту секту, чем корни моей фамилии. Поэтому пока мы не сблизились и полноценно не присоединились к фракции Верховного старейшины Зазриму, с этим Радионом придется туга. Понятно. Но не думаю, что тебе будет трудно это пережить. По-доброму улыбнулся шестой. «Ты ведь все-таки тоже воин?» «Нет, не нужно меня так называть!» — резко прервал собеседника посерьезневший Глит. «Знаешь, разве это не глупо? Все эти воины постоянно играют со своей войнушки, вечно развязывают конфликты, убивают друг друга, грабят и никак не могут остановиться. Это путь в никуда! Путь варваров!» — скривился он. Да и в целом я не приемлю название Путь боевых искусств. Какой идиот вообще догадался назвать так Путь развития? Алхимия, артифакторика, кузнеchnое дело, мастерство массивов и попросту познание мира вокруг. Вот для чего нам была дарована возможность развиваться, а не для всего вот этого. Постоянная борьба, хождение по грани жизни и смерти, вечное преодоление препятствий. кое мы зачастую оказываемся как раз таки другие идущие и все прочее. Зачем это нужно? А ведь именно об этом мне когда-то рассказывала моя няня. Грозный ветеран нескольких войн, прошедший сотни кровавых битв и женщина, которую я не так давно без проблем превзошел в развитии, сплюнул парень. Но не идиотка ли она? В конце концов все решает врожденные таланты и ресурсы. А если так? То зачем становиться варваром? Я, например, спокойно достиг нынешнего уровня с помощью тяжелых, но домашних тренировок и алхимии, и до сих пор не чувствую никаких преград в своем развитии, которыми мне грозили. Развел он руками. Разве ты не по этим же причинам решил стать алхимиком? Возможно, так и есть. Пожав плечами, решил не спорить шестой, мнение которого о собеседнике резко упало. После этого разговор продолжался недолго, а потом клон Кайзера отправился повторно проверять места, где теоретически могли находиться старшие руны. На этот раз он действовал более тщательно, надеясь, если не ощутить, то хотя бы увидеть их. Ведь каким бы сильным ни был барьер, скрывающий их, помешать энергетическому зрению он не мог. Что же касалось связи с повелителем, то шестой сделал это еще во время разговора с Глитом. К сожалению, от своего создателя парень узнал, что тень до сих пор не вышла на контакт, поэтому и уточнить координаты не было возможности. Уже на следующее утро все члены отряда собрались в главном зале здания, выделенного исключительно для них. Пришла пора официально утвердить рабочие пары. Огляделвшись, вошедший в помещение шестой сразу же осознал, что здесь что-то не так. Секунду спустя до него все-таки дошло, что практически все присутствующие уже стоят подвое. Лишь пара алхимиков, не считая его, оказались в одиночестве. «Йоу!» – хлопнул вошедший Глит шестого по плечу, а затем перешел на очень тихий шепот. «Ну что, не надумал со мной объединиться? Ты только посмотри! Похоже, все уже нашли себе пару!» Конечно же, кроме той гномы, которая после вчерашнего стала едва ли не изгоем, ну и самого племянничка Радиона. Насколько я слышал, он намеренно отказывается от приглашений объединиться. Думаю, решил попасть в пару с Молявкой, чтобы по полной ее использовать. Девочка уже на крючке у их семейства, и так просто они дичь не отпустят. Но, конечно же, это все только лишь глупые слухи и мои домыслы, а в реальности может произойти все что угодно. Радио он может даже и с кем-то из них тебя определить. Звучит как угроза. Повернув голову, взглянул шестой на собеседника, который все еще стоял позади него. Нет, что ты? Сразу стал отнекиваться Глит. Прости, я ничего такого не вкладывал в свои слова, клянусь. Просто обрисовал ситуацию. К слову, я уже видел радиона. Кажется, он недавно вошел в здание, поэтому уже скоро должен быть здесь. Позволь спросить, прошел всего день, а ты уже все успел узнать. Как так-то? Просто я люблю заводить новые знакомства, а еще наблюдать и слушать. Улыбнулся парень. И много говорить. Едва не добавил шестой, вспомнив, как вчера рот его собеседника практически не закрывался. Ладно, он может быть полезным. Хорошо, я согласен с тобой объединиться. В конце концов ответил клон Кая. Вот и чудненько! За улыбался Грид и сел на ближайшее свободное место. Вскоре в зал вошел Радион и состоялась регистрация дуэтов. Как и предвещал теперь уже напарник Шестого, Хало и я в итоге автоматически объединились с Той Гномой. После этого всем в отряде раздали планы на день и необходимые для их выполнения ресурсы. Согласно контракту между алхимиками и сектой, в обычных условиях они должны были отрабатывать по восемь часов четыре дня подряд. Оставшиеся шестнадцать часов каждый день, а затем еще двое суток выходных, они могли тратить на свое усмотрение. В основном все это время воины, конечно же, проводили в разнообразных тренировочных зонах, коих в секте восходящие звезды было предостаточно. В конечном счете ради них ведь и вступали сюда. Более могущественное наследие, вот чего желали. Получив список с заданиями и ингредиенты, шестой с глитом отправились в выделенную им лабораторию. Они честно разделили обязанности и в итоге даже справились с нормой всего за шесть с половиной часов. Ну а поскольку их план изначально и рассчитывался по специальной методике и в соответствии с силами элитных алхимиков. Примерно на восемь часов работы, то дополнительных занятий им не могли дать. В этом аспекте условия контракта были довольно гибкими, так что ничего не опасаясь, парни спокойно покинули лабораторию и передали все приготовленные ими препараты специальному работнику. Оставалось лишь отчитаться перед руководителем отряда. Шестой и Глит уже поднимались на нужный этаж, как вдруг на их пути встретился Халой Арн Лекверт. Племянник Радиона. Огненный сильф буквально пригродил им дорогу, вынудив остановиться. На,、ну, привет, хмыкнул Халой. И тебе не хварать, сухмылкой ответил Глит. Кажется, я набрал больше баллов за испытание, так что победил в нашем маленьком споре. Так долго ты еще будешь бегать от меня, словно пугливая собаченка. Бегать от тебя? О чем ты? Изобразил удивление напарник Шестова. Я просто не хотел пока что тревожить того, кто с треском провалился во время испытаний на ученичество. Ладонь холодная резко промелькнула прямо перед лицом Глита, заставив того рефлекторно отшатнуться. Ты чего? Начал удивившийся парень, но его тут же перебили. Еще хотя одна слава об этом, указал племянник Радиона на давнего неприятеля. И、«Я на самом деле утоплю тебя в дерьме!» «Хих!» -хи, Пытаясь скрыть напряжение, хмыкнул Глит. «Ладно, ты мне вообще-то не нужен!» Сильф медленно перевел свой взгляд на шестого. «Я тебя искал! Я вызываю тебя на дуэль алхимиков!» «Эм, зачем мне это?» Наклонил тот голову на бок. «Зачем? Затем, что этого требую я!» — нагло ответил Халлой. — Из-за того, что я потратил почти все силы во время испытаний на ученичество. Тебе повезло обойти меня на каких-то жалких полтора балла в алхимии. Поэтому я требую реванша. — Разве мы состязались? — Это неважно. Я лидер, и мои результаты должны быть лучшими. Так что сейчас ты обязан со мной сразиться, понял? — Не советую, — вмешался Глит, но его сразу же перебили. Закрой свой рот! Гневно прорычал Сильв, от чего его волосы вдруг стали излучать жар. А ты! Вновь повернулся он к шестому. Если опять вздумаешь отказаться, то готов все худшему. Понял? Успокоился Клонкая. Но какой мне смысл сражаться, если это ничего не принесет? Предложи что-нибудь. Что? Хочешь сделать ставки? Отлично, я не против. Усмехнулся Халой. Предлагаю использовать в качестве ставок очки вклада. Согласен? Немного призадумавшись, Шестой все же кивнул. Глупо играть по минимуму, так что ставим двести очков. Плюс проигравший должен будет заплатить за все ресурсы, что мы потратим, а победитель получит готовые препараты. Сколько? поразился Глит. Ладно, я согласен. Относительно быстро ответил Шестой, проигнорировав удивление напарника. Вот и хорошо, а то я уже подумал, что ты маменькин сыкунишка, прямо как твой дрянной напарничек. Рассмеялся Сильф, а затем достал свиток духовного контракта, который быстро заполнил. А теперь подписывай, все должно быть по честному. Шестой не стал сопротивляться и влил свою силу в свиток. Контракт был заключен. Превосходно. А теперь идем. Что? Ты согласился с ним сразиться прямо сейчас? Посмотрел на Шестого шокированный Глит. Парень не ответил, зашагав за Сильфом. Так они добрались до лаборатории Халоя и его напарницы, где, как ни странно, их уже ждала большая часть отряда. Многие тоже закончили свою работу раньше срока, поэтому и пришли понаблюдать за дуэлью, о которой узнали заранее. С активированным энергозрением шестой оглядел всех присутствующих. Почти все алхимики здесь, включая его и Глита, уже успели потратить немало сил в течение дня, а напарница Халоя так и вообще была полностью истощена. И лишь сам Сильф находился в идеальной форме, словно совсем ничего не делал сегодня. Теперь становилось понятно, почему так сильно удивился Глит. Однако шестого это не волновало. Клон Кая занял свободный дальний стол у окна, встав прямо напротив оппонента. Он спокойно достал набор инструментов и разложил в удобном порядке расположенные рядом ингредиенты. Халлой сделал то же самое, вот только... Его алхимический куб и прочие артефакты были в разы лучше тех, что выделила шестому секта. Что говорило об их небывалой стоимости? Тоже касалось и его ресурсов. Ни система, ни их внешний вид на это не указывали, но энергетическое зрение клона отлично демонстрировало ему разницу в качестве ингредиентов. По всему выходило, что к этой дуэли Халой готовился довольно тщательно. Как я и отметил в контракте, мы будем готовить все то же самое, что готовили вчера на испытаниях. У кого окажется выше соотношение скорости изготовления и качества препаратов, тот и победит. Поэтому мы в равном положении. Криво улыбнулся Сельф. Начинаем по сигналу. Положил он некий артефакт на стол. Спустя пятнадцать секунд прозвучал громкий писк, и дуэль началась. Шестому пришлось работать с худшими ингредиентами своего уровня, но парень не отчаялся. Наоборот, а он даже на миг поразил самоуверенности противника, который не поленился отыскать столь ужасные ресурсы. Но даже они не стали помехой для того, кто владел холодом пустоты, инь и идеальным контролем энергии, что позволяло провести идеальную очистку, а также концепцией ян, позволяющей усилить любой препарат. В конечном счете, на вчерашнем испытании шестой ведь сдерживался, так что ничуть не сомневался в своих силах сейчас. Клон Кая постоянно наблюдал за Халлоем, и когда тот с улыбкой закончил готовить последнее зелье, через несколько минут тоже все завершил. «Я оказался первым!» — с улыбкой произнес Сильф. «Но это еще ничего не решает!» — возразил Грит. «Пора проверить ваши препараты!» Поскольку Халой закончил первым, то с него и начали. Каждое его зелье и пелюли просканировали специальным артефактом, который проверял два параметра: качество очистки ингредиентов, то есть степень удаления примесей, и качество плетения. Для обоих факторов использовались цветовые обозначения. У первого параметра их могло быть целых шесть. Черный цвет означал ужасную очистку. Делающий препарат по сути ядом. Красный — плохой уровень очистки. Такие препараты не давали практически никакого эффекта. Желтый цвет — низкий уровень очистки. Максимальное требование для продажи препарата. Зеленый — средняя очистка. Синий — высокая и белый — идеальная. Что же касалось оценки качества плетения, то это был более продвинутый параметр. Из-за чего тот же Рунтан в своей первой лекции по алхимии даже не упомянул его Каю. Демонстрировала же эта оценка степень того, насколько точными и соответствующими рецепту являются нити плетения. Ведь можно было допустить небольшую, буквально микроскопическую ошибку, неровность, но при этом сделать препарат рабочим. Поэтому элитные алхимики секты восходящей звезды учитывали и это. Все же у качество плетения могло быть три оценки: максимально приемлемо (зеленый цвет), довольно хорошо (синий) и идеально (белый). Наконец проверка была завершена. Артефакт сперва оценил качество очистки, и почти все препараты халоя заставили его засветиться светло-голубым с небольшими вкраплениями зеленого. Это делало его результат выше среднего. Когда же пришло время проверить качество плетения, то артефакт засиял насыщенно темно-зеленым со множеством голубых точек. С одной стороны, это было немногоем лучше максимально приемлемого уровня, а с другой, достичь такого могли лишь очень опытные ученики, имеющие шанс стать настоящими подмастерьями алхимии. Поэтому, как только качество очистки и плетения халоя достигнут полноценного синего уровня, Он, наконец, сможет официально получить это звание, а это означает, что в мире алхимии его имя уже будет хоть что-то значить. Для сравнения почти все остальные члены отряда едва достигали зеленого с синими точками в обеих оценках, что все равно делало их элитой. А тот воин, что набрал на семь баллов больше шестого и стал в первый день набора независимым элитным алхимиком. Как раз таки являлся официальным и очень опытным подмастерьям. Что же касалось, например, Радиона, то он и вовсе был мастером алхимии, то есть его препараты имели как минимум очень высокое качество очистки, синий с белыми точками и близкое к идеальному плетение, тоже синие с белыми точками. Выше же находились лишь грант мастера, как тот же Рунтан. Каждое зелье, пелюля или эликсир или настой которых всегда получался идеальным. Но、ну, давай посмотрим, чего ты сумел добиться, продолжал улыбаться Сильф, предчувствуя победу. Однако реальность оказалась совершенно не той, что он себе представлял. Абсолютно каждый препарат Шестого заставлял артефакт светиться синим с вкраплениями голубого. Улыбка медленно исчезала с лица Халлоя. «Это какая-то ошибка!» Тут же произнес он. «Как ты можешь быть практически подмастерьем? Это невозможно! Здесь какая-то ошибка! Проверьте другим артефактом!» Вот только результат повторился. Как и Кай, все его клоны были настоящими гранд-мастерами алхимии. И сейчас шестой намеренно ухудшил результат ради конспирации. Сука! Разгневанно крикнул Сильф, после чего злобно уставился на шестого. Как ты это сделал? Как твою мать тебе это удалось? С такими ингредиентами и худшими инструментами? Как он это сделал? Я не верю. Я просто не верю в это. Мысленно сокрушался он. Я просто оказался лучше. Спокойно пожал плечами шестой. Сука! Повторил Халой с огромной силой, обрушив пылающий кулак на свой дорогущий алхимический куб. Артефакт моментально покрылся сетью трещин. Мусор! Бесполезная хрень! Зачем я только потратил на тебя все деньги? Астервенела продолжал он разламывать предмет. Зачем, если даже нормально приготовить чертовы зелья не можешь? Куча хлама! В конечном счете разрушил он куб. Может, проблема все-таки не в инструменте? – спросил шестой, заставив Сильфа замереть. Что ты вякнул? Медленно повернулся Халой к оппоненту. Давай! В миг перенесся он к шестому и схватил его за грудки. Скажи еще, что проблема во мне. Ну же, попробуй! Вместе с последним выкриком племянник Радиона попытался оттолкнуть шестого, однако оттолкнул лишь самого себя, не сумев сдвинуть клона Казира даже на миллиметр. Удивившийся такому повороту, Халой попробовал нанести удар кулаком, но и здесь его ждала неудача. Шестой легко поймал и остановил руку элементалиста. Тывар! Плюнул сель в парню под ноги, а затем отступил. Вот твои очки. Перевел он условленную сумму с помощью татуировки. Препараты ты тоже можешь забирать. Осколился он, а затем двумя мощными струями огня уничтожил обе партии. Теперь ты все равно не желец. Я клянусь, что сгною тебя. И даже уход из секты тебе не поможет. Ты понял? Ущерб. В итоге Халоу ушел из лаборатории. Что ж, похоже, я зря понадеялся на понимание и решил не поддаваться. Уздохнул Шестой, осознав свою небольшую ошибку. Для него это стало очередным полезным жизненным уроком. Впрочем, это все не важно. Моя цель — найти старшие руны, собрать максимум информации о силах матриарха, а теперь еще и о верховном старейшине Зазриму. И в конечном счете дождаться приказов повелителя. Жить тут и быть членом этой секты я никогда не собирался.